«Все ли в добром здоровье, сударыня?» С умильной улыбочкой спрашивала Анисия Терентьевна, садясь на краешек стула возле двери. «Слава Богу!» — отвечала и Дарья Сергеевна, селись оправиться от смущения, наведенного на нее только что ушедшей Ольгой Панфилной. «Дунюшка, здоровенько ли?» «Слава Богу!» «Учится кого? «Учится ничего».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 Да и думаю, давно не видал я болезную мою Дарью Сергеевну. всем к забреду к ней, всем-ка погляжу на нее, да узнаю, как вы все живете можете. Вдруг горить когда-то, ищи, выпадет до досужее времечко, дела ведь тоже, сударня, С утра до ночи хлопоты, да и ходить-то, признаться, далеконь к вам. А базар этот вас рукой подать, раз шагнула, два шагнула и у вас в гостях. А до базару заходил я к Шигиным, забегал на един минуточку, Мальчонка ты их, азбуку прошел? За часослов сажать пора. Да вот другая неделя ни кашни не несет, ни плата ни полтины. Кроме условной платы за учение, мастерица при каждой перемене учеником книги, то есть при начале часослова и при начале псалтыря, получает горшок сваренный на молоке каши, Платок, в котором ученик несет этот горшок, и полтину деньгами. Кашу съедают ученики, платок и деньги поступают в карман мастериц. Старинный обычай, упоминаемый еще в 15 веке, сохранился до сели у раскольников. — Сами посудите, Дарья Сергеевна, как же я за часословец-то его без здоров посажу, не водится. И посмотрел же я, На их нежитье-бытье беднота-то какая, нищета-то, печь не топлены мерзнут в избето, а шабры, говорят, по троим, где суткам не пьют, не едят. Где им взять, где платок купить, да кашку сварить? Сама вижу, не а старой обычаи не приставишь. Нельзя, не годится, в мале порушишь, все предания порушишь. Нечего делать, велю Федюшки, Мальчонке-то их не мусызново учить азбуку. Пущай его зады твердит, пока мест батька с маткой не справится. Да где горемычным им справиться, где справиться, совсем подрезали все, что было, и одежонку, и постеленку, все продали. Одно Божие милосердие покуда осталось. А большачок от все курит, сударыня, все курит, каждый божий день. Божие милосердие, здесь, иконы. Большак, большачок, муж. Иной раз в кабаке, что сопротив Михаила Архангела, с утра до ночи просидит, а домой приволочет с первым делом жену ЗАГСы таскать. Она во всю мочь караул, а он-то ее перекрикивает. Жена да боится мужа своего. Дело ночное, шабры сбегутся. Срамут, что... Садом от какой? Да это, сударня моя, каждый ты день, каждый день. Не раз усовестить его хотела. Что, говорю, сравник, ты так и делаешь, что ты и себя, и жену срамишь. Побойся, говорю, Бога, ведь ты не церковник какой, что тебе по кабакам дневать, ночевать. Ведь ты, говорю, на все общество, на всю святую нашу веру поношение наводишь. Послушай-ка, мол, что не каниани-то говорят про тебя. Не мед, сударня.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 Подавай их мастерица, молвила. Вот тебе, Терентьевна, платок. Вот тебе и полтина, велю работницы крупы на кашу отсыпать. Доучивай только фидюшку как следует. Сажай его скорее за слов. Знаю я, мальчик, славный такой. Что ты, сударыня, с ужасом, почти вскликнула Анисия Терентьевна. Как смеет старый Завет представлять? Спокон век уводится, чтобы кашу да полтину мастерицам родители посылали. От сторонних книжных дач не положено брать. Опять же, надо ведь мальчонки то по улице кашу в плоте нести. Все бы видели да знали, что за новую книгу садится. Вот, мать моя, принялась ты за наше мастерство. Учишь Дунюшку, а старых-то порядков по учению не ведаешь. Ладно ли так, а?»